Глава тридцать третья Я сел в тележку и отправился в город. Уже на полпути, смотрю, едет мне навстречу другая тележка, а в ней сидит Том Сойер. Я остановил лошадь, дал ему поравняться со мной и крикнул «Стой!». Он остановился с разинутым ртом, да так и замер потом глотнул раза два-три, словно у него в горле пересохло, и, наконец, заговорил. — Я, кажется, никогда не делал тебе зла, ты это сам знаешь. Чего ж ты пришел с того света преследовать меня? — Я, — говорю, — ниоткуда не пришел, потому что вовсе не уходил. Услышав мой голос, он немного ободрился, но все еще не мог успокоиться. — Не морочь меня, пожалуйста. Как честный индейец скажи, ты не дух? — Как честный индейец, нет. «Так как же это не понимаю? Ведь тебя убили!» «И не думали убивать. Это я штуку с ними сыграл. Садись сюда, ощупай меня, если не веришь». Он дотянулся до меня, и это убедило его. Он так обрадовался мне, что не знал, что и делать от радости. Разумеется, он сейчас же пожелал узнать всю подноготную. Как и что? Ведь это немалое приключения да и таинственное какое. Понятно. Его разбирало любопытство, но я сказал, что пока об этом не стану заводить речи. Велел его кучеру подождать, а сам отъехал подальше с Томом и рассказал ему, в каком я очутился положении. Что мне теперь делать? — Дай подумать минутку, — отвечал он. — А вот что-нибудь да выдумаю. Наконец он говорит. — Ладно, теперь я знаю, что делать. Возьми мой чемодан в свою бричку, будто он твой собственный. — — Да смотри, помешкай немного, поезжай потише, чтобы приехать туда не раньше, чем нужно. А я вернусь в город и оттуда опять вновь поеду, чтобы прибыть на ферму на полчаса позже тебя. Сначала сделай вид, будто меня не знаешь. — Хорошо, — сказал я, — только постой, есть еще кое-что, и этого никто не знает, кроме меня. Там находится негр, которого я хочу выкрасть из неволи. Зовут его Джим, Джим Старый Мисс Ватсон. «Как — Как? — воскликнул он. «Джим здесь!» Он опять задумался. «Я знаю, что ты мне ответишь», — продолжал я. «Ты скажешь, что это низкое недостойное дело. Но что ж из этого? Уж таков я есть. Я решил непременно выкрасть его, поэтому прошу тебя молчать и не мешать мне. Согласен?» Глаза его так и загорелись от восторга. «Я помогу тебе выкрасть Джима!» — воскликнул он. Я был ошеломлен, словно у меня над духом выстрелили. Таких диковинных речей я никогда не слыхивал. Признаюсь, после этого Том значительно упал в моих глазах. Мне даже не верилось, чтобы это была правда. Том Сойер — похититель негров. — Вздор какой! Ты шутишь? Вовсе не шучу. — Ну, хорошо. Во всяком случае, шутишь ты или нет. А если услышишь что-либо про беглого негра, не забудь что ты ничего про него не знаешь, и я тоже. Мы переложили чемодан в мою бричку. Том поехал своей дорогой, а я своей. Но, разумеется, я совсем забыл, что мне надо ехать тихо, и явился домой гораздо скорее, чем бы следовало, принимая во внимание расстояние до города. Старый фермер стоял в то время у дверей. — Скажите, пожалуйста, — воскликнул он. — Это удивительно! Мог ли кто подумать, чтобы моя кобыла способна была совершить такой подвиг? А мы-то и не подозревали за ней такой прыти. И ведь даже не взмыли на ней капельки. Изумительно! Теперь я не возьму и ста долларов за лошадку. Честное слово, не возьму. А было время, когда я готов был сбыть ее за пятнадцать, воображая, что больше она и не стоит. Вот и все, что он сказал. Это был добрейший, простодушный старик, какого я только знал. Да и не мудрено, ведь он был фермером и проповедником, все вместе. У него была маленькая бревенчатая церковь за плантацией. Он построил ее на свой счет, в том же здании была и школа. Он никогда не брал ни гроша за свои проповеди. Кроме него были в околотке и другие фермеры-проповедники, таков обычай на юге. через полчаса Тележка Тома подкатила к лесенке ограды. Тетя Салли увидала его, потому что он остановился недалеко, всего в пятнадцати ярдах. — Вон еще кто-то приехал, — сказала она. — Кто бы это мог быть? — Кажется, кто-то незнакомый. — Джимми, — обратилась она к одному из ребятишек, — беги к Лизе и вели ей поставить еще прибор к обеду. Все высыпали на крыльцо. Чужой человек здесь в диковинку. Нечасто наезжают незнакомые, и когда кто покажется, все им интересуются не меньше, чем с желтой лихорадкой. Том взошел по лесенке и направился к дому. Бричка, между тем, уже отъезжала назад по дороге. А мы все скучились в дверях. Том был одет франтом, вдобавок очутился перед многочисленной публикой. Это всегда воодушевляла Тома Сойера. При таких обстоятельствах он всегда умел задать форсу. Не такого он был десятка мальчик, чтобы идти по двору робко, как овечка. Нет, он шел спокойно, с важностью. Подойдя к нам, он грациозно приподнял шляпу. «Э, — Вы мистер Арчибальд Никольс, если не ошибаюсь? — начал он. — Нет, милый мой, — отвечал старый джентльмен. — Я должен тебе сказать, что извозчик тебя надул. Ферма Никольса там, дальше, в трех милях отсюда. Но ничего, войди к нам. Том оглянулся на дорогу и сказал. — Слишком поздно. Извозчик уже скрылся из виду. — Да, он уехал, сын мой. А ты войди и пообедай с нами. Потом мы велим заложить лошадку и довезем тебя к Никольсу. — О, я не хочу вас беспокоить, мне совестно. Я и пешком дойду. «Мы этого ни за что не допустим. Это было бы против правил нашего южного гостеприимства. Войди же, пожалуйста!» «Непременно», — добавила тетя Салли, — «для нас это вовсе не затруднительно ни чуточки. Ты должен остаться. Ведь туда далеко целых три мили по пыльной дороге. Да и потом я уже велела поставить прибор. Ты нас обидишь. Войди без церемонии и будь как дома». Том поблагодарил очень вежливо, и, наконец-то, его уломали войти. Он объяснил, что приехал из Гиксвилла в штате Огайо, и зовут его Уильям Томпсон. При этом он опять расшаркался и пошел болтать, сочиняя разные небылицы про Гиксвилл и про всех тамошних обитателей. А я начинал уже слегка тревожиться и ломать себе голову, каким образом все это поможет мне выпутаться из беды. Вдруг он потянулся и чмокнул тетю Салли прямо в губы, потом приспокойно сел опять на свое место, продолжая болтать, как ни в чем не бывало. Но тетя Салли вскочила, как ужаленная, вытерла себе губы ладонью и крикнула, «Ах ты, дерзкий щенок!» Он притворился обиженным. «Я вам удивляюсь, мэм!» «Ты удив... За кого же ты меня считаешь? Что это значит? Как ты смел целовать меня?» — Ничего не значит, мэм, — молвил он смиренно. — У меня не было дурного умысла. Я я думал, что вам это понравится. — ах ты дурень этакий! Она схватила веретено и едва удержалась, чтобы не треснуть Тома. — С чего же ты вообразил, будто мне это понравится? — Право не знаю. Только мне сказали, что вы будете рады. — Кто сказал тебе такую глупость? — Тот полоумный. Век свой не слыхивала ничего подобного. — Кто это сказал? — Да все говорили, мэм. Больше она не могла вынести. Глаза ее метали искры, а пальцы судорожно скрючились, словно она собиралась выцарапать ему глаза. — Кто такие все? — воскликнула она. — Верно, какие-нибудь идиоты? Скорей назови их по имени. Он встал и сконфуженно вертел в руках свою шляпу. — Мне очень жаль, я, право не ожидал. Мне все твердили одно и то же, решительно все. Велели вас поцеловать и сказали, что вы будете рады. Очень жалею, мэм, что так вышло. И больше не стану, честное слово, не стану. Слышите? Он не станет, не станет еще бы. Нет, как честный человек, никогда больше не буду целоваться с вами, покуда вы сами не попросите. Чтоб я тебя попросила, признаться, я от отруду не видывала такой дерзости». Этого от меня не дождешься, хотя бы пришлось тебе прожить Мафусаилов век. — Ну, это меня очень удивляет, — сказал он. — Просто не могу себе объяснить, что это такое. Мне все твердили, что вы обрадуетесь, и я поверил, но...» Он оглянулся кругом, словно искал сочувственного лица. Глаза его остановились на старом джентльмене. К нему он и обратился. — Разве вы не думали, что это доставит ей удовольствие, если я ее поцелую? — Не знаю, нет, я, я кажется, этого не думал. Том повернулся ко мне и сказал. — Том, разве ты не думал, что тетя Салли раскроет мне свои объятия и скажет «Ах, Сицойер!» — Господи! — воскликнула она, прерывая его и бросаясь к нему. «Ах ты! бесстыжий плут! Ну, можно ли так людей морочить?» И она кинулась было обнимать его, но он отстранил ее. «Нет! Теперь я сам не хочу, покуда вы не попросите у меня позволения». «Разумеется!» — она засмеялась и принялась его обнимать и целовать без конца. Потом передала его старому джентльмену. Когда они немного поуспокоились, она заметила. «Скажите на милость, какой сюрприз? А мы тебя вовсе не ждали!» — Сестрица не писала мне, что кто-нибудь еще приедет, кроме Тома. — А это потому, что действительно никто не намеревался к вам ехать, кроме одного Тома. Но я так просил, так приставал, что она в последнюю минуту отпустила и меня. Плывя на пароходе, мы с Томом придумали устроить сюрприз. Он приедет сюда первым, а я явлюсь после, и мы сделаем вид, будто мы чужие, не знаем друг друга. Но это была ошибка тетя Салли. Чужому человеку не очень-то здесь рады. Еще бы! Обрадоваться такому дерзкому щенку, сит Тебя стоило бы выдрать за уши. Я не помню, чтобы когда-нибудь была до такой степени возмущена. Подумайте только, какую комедию разыграли. Признаюсь, я совсем ошалела, когда ты чмокнул меня. Обедали мы на открытой галерее между домом и кухней. На столе было наставлено кушанье в достаточном количестве, чтобы насытить семь таких семейств, и все свежее, горячее, не то что наше жесткое мясо, пролежавшее в миске, всю ночь в сыром погребе и похожее на старую подошву. Дядя сайлас чрезвычайно долго испрашивал у Господа благословения для нашей трапезы. Впрочем, слава Богу, кушанье не успело остыть, как это часто бывает в подобных случаях. После обеда... Пошли разговоры без конца. Мы с Томом были все время на стороже, но все напрасно. Никто ни единым словом не обмолвился о беглом негре, а мы боялись сами выведывать. Вечером за ужином один из маленьких мальчиков спросил «Папа, можно мне с Томом и Сидом пойти посмотреть на представление?» «Нет», — отвечал старик. «Я полагаю, что и не будет никакого представления» а если бы оно и состоялось, то я не позволю вам идти. Беглый негр рассказал Бертону, и мне в чем состоит это соблазнительное представление, а Бертон обещал рассказать другим, так что я надеюсь, что они еще раньше выпроводят из города этих нахальных бродяг. — Так и есть, — свершилось, — но я тут был ни при чем. Мы с Томом должны были спать в одной комнате, на одной кровати. Под предлогом усталости мы пожелали хозяевам спокойной ночи и ушли к себе сейчас же после ужина, а потом вылезли из окна, карабкаясь по громоотводу. Я не рассчитывал, чтобы кто-нибудь мог предупредить короля с герцогом, и таким образом, если я не потороплюсь и не сообщу им об угрожающей опасности, то они, наверное, попадут в беду. По дороге Том рассказал мне все, что случилось без меня. Как все думали, что меня зарезали, как вскоре исчез отец и не возвращался больше, и какой переполох наделал побег Джима. А я, в свою очередь, рассказал Тому всю историю про мошенников, представлявших царственное диво, и кое-что про наше путешествие на плоту. Придя в город, мы направились по главной улице. Было не больше половины девятого. вдруг «Смотрим. Несется по дороге разъяренная толпа с факелами, колотя в жестяные сковороды и трубя врага. Мы отскочили в сторону, чтобы дать им дорогу. И когда толпа проходила мимо нас, я увидал короля и герцога, сидящих верхом на шестах. То есть я догадался, что это король и герцог, хотя они были обмазаны дегтем и вывалены в перьях, так что потеряли образ человеческий» и походили на пару громадных, чудовищных солдатских султанов. Больно мне было глядеть на это зрелище. У меня сердце ныло за жалких негодяев. Я уже сердиться на них не мог. Страшно было смотреть на это. Люди могут быть иногда ужасно жестоки друг другу. Мы увидели, что уже поздно, делу не помочь, и стали расспрашивать кое-кого из прохожих, как все это случилось. Нам рассказали, что все шли на представление как ни в чем не бывало, с самым невинным видом, уселись на места и сидели спокойно, покуда король не начал свои кувыркания и прыжки на сцене. Тогда кто-то подал знак, и вся публика вскочила с мест и кинулась на актеров. Печально поплелись мы домой. Никогда еще я не чувствовал себя таким смущенным, приниженным и виноватым, хотя в сущности Я ничего не сделал дурного. Но так всегда бывает, разницы нет, правы вы или виноваты, а совесть все равно вас мучит. Если бы у меня была собака, похожая на совесть, я бы взял ее, да и отравил, недолго думая. Эта совесть занимает ужасно много места внутри человека, а толку от нее мало. Том говорил то же самое.